Иван Александрович Гончаров Обломов Часть 4. глава 5 Боже мой. Как все мрачно, скучно смотрело в квартире Обломова, года полтора спустя, после именин, когда нечаянно приехал к нему обедать в Штольц. И сам Илья Ильич Абрюск, Скука въелась в его глаза и выглядывала оттуда, как немочь какая-нибудь. Он походит. Походит по комнате, потом ляжет и смотрит в потолок. Возьмет книгу с этажерки, пробежит несколько строк глазами. Зевнет и начнет барабанить пальцами по столу. Захар стал еще неуклюжее, неопрятнее. У него появились заплаты на локтях. Он смотрел так бедно, голодно, как будто плохо ест, мало спит и за троих работает. Халат на весь таскался, и как незаботливо зашивались дыры на нем, но он расползался везде и не по швам. Давно бы надо новый. Одеяло на постели тоже истасканное, кое-где с заплатами, занавески на окнах полиняли давно, и хотя они вымыты, но похожи на тряпки. Захар принес старую скатерть, послал на половине стола подле Обломова, потом осторожно, прикусив язык, Принес прибор с графином водки, Положил хлеб и ушел. Дверь с хозяйской половины отворилась, И вошла Гафи Матвеевна, Неся проворно шипящую сковороду с яичницей. И она ужасно изменилась, не в свою пользу. Она похудела. Нет круглых, белых, И краснеющих, и не бледнеющих щек. Не лоснятся редкие брови. Глаза у ней впали. Одета она в старое ситцевое платье. Руки у ней... Не то загорели, не то загрубели от работы. От огня или от воды, или от того и от другого. Агулина уже не было в доме. Они сии на кухне, и на огороде, и за птицами ходят, и полы моют, и стирают. Она не управится одна. И Агафья Матвеевна волей-неволей сама работает на кухне. Она толчет, сеет и трет мало. Потому что мало выходит кофе, корицы и миндалю. А о кружевах она забыла и думать. Теперь ей чаще приходится крошить лук, тереть хрен и тому подобные пряности. В лице у нее лежит глубокое уныние. Но не о себе, не о своем кофе вздыхает она. Тужит не от того, что ей нет случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочь корицу, положить ваниль в соус или варить густые сливки. А от того, что другой год не кушает этого ничего Илья Ильич. От того, что кофе ему не берется пудами из лучшего магазина, а покупается на гривеннике в лавочке. Сливки приносит ничухонка, чухонка, а снабжает ими та же лавочка. От того, что вместо сочной котлетки она несет ему на завтрак яичницу, заправленную жесткой, залежавшейся в лавочке же ветчиной. Что же это значит? А то, что другой год доходы с обломовки, исправно присылаемые штольцем, Уступает на удовлетворение претензий по заемному письму данному Обломовым хозяйке. Законное дело братца удалось сверх ожидания. При первом намеке Тарантьева на скандалезное дело Илья Ильич вспыхнул и сконфузился. Потом пошли на мировую, потом выпили все трое, и Обломов подписал заемное письмо сроком на 4 года. А через месяц Агафья Матвеевна подписала такое же письмо на имя братца, не подозревая, что такое и зачем она подписывает. Братец сказали, что это нужная бумага по дому и велели написать. К всему заемному письму такая-то чин, имя и фамилия руку приложила. Она только затруднилась тем, что много понадобилось написать и попросила братца заставить лучше Ванюшу, что он дебойка стал писать, а она, пожалуй, что-нибудь напутает. Но братец настоятельно потребовали и она подписала криво, косо и крупно. Больше об этом уж никогда и речи не было. Обломов, подписывая, утешался отчасти тем, что деньги эти пойдут на сирот. А потом, на другой день, когда голова у него была свежа, он со стыдом вспомнил об этом деле и старался забыть. Избегал встречи с братцем, и если Тарантьев заговаривал о том, он грозил немедленно съехать с квартиры и уехать в деревню. Потом когда он получил деньги из деревни братец пришли к нему и объявили что ему илье Ильичу, легче будет начать уплату немедленно из дохода что года в три претензия будет покрыта между тем как с наступлением срока когда документ будет подан к взысканию деревня должна будет поступить в публичную продажу так как суммы в наличности у обломова не имеется и не предвидится обломов понял в какие киски попал он когда все что присылал штольц стало поступать на уплату долга, а ему оставалось только небольшое количество денег на прожиток. Братец спешил окончить эту добровольную сделку с своим должником года в два, чтоб как-нибудь и что-нибудь не помешало делу. И от того облома вдруг попал в затруднительное положение. Сначала это было не очень заметно, благодаря его привычке не знать, сколько у него в кармане денег. Но Иван Матвеевич вздумал присвататься к дочери какого-то лобазника, нанял особую квартиру и переехал. Хозяйственные размахи Агафьи Матвеевны вдруг приостановились. Осетрина, белоснежная телятина, индейки стали появляться на другой кухне, в новой квартире Мухоярова. Там по вечерам горели огни, собирались будущие родные братца, сослуживцы и тарантьев. Все очутилось там. Агафья Матвеевна и Анисе вдруг остались с ртыми ртами и с праздно повисшими руками над пустыми кастрюлями и горшками. Агафья Матвеевна в первый раз узнала, что у ней есть только дом, огород и цыплята, и что ни корица, ни ваниль не растут в ее огороде. Увидала, что на рынках лавочники мало-помалу перестали ей низко кланяться с улыбкой, и что эти поклоны и улыбки стали доставаться новой, толстой, нарядной кухарке ее братца. Обломов отдал хозяйке все деньги, оставленные ему братцем на прожиток, и она месяца три-четыре Без памяти по-прежнему малого пудами кофе, толкала корицу, жарила телятину и индиек. И делала это до последнего дня, который истратила последние семь гривен и пришла к нему сказать, что у ней денег нет. Он три раза перевернулся на диване от этого известия. Потом посмотрел ящик себе, и у него ничего не было. Стал припоминать, куда их дел, и ничего не припомнил. Пошарил на столе рукой, нет ли медных денег, спросил Захара, Тот и во сне не видал». Она пошла к братцу и наивно сказала, что в доме денег нет. «А куда вы с вельможей ухлопотали тысячу рублей, что я дал ему на прожитие? – спросил он. «Где же я денег возьму?» «Ты знаешь, я в законный брак вступаю, две семьи содержать не могу, а вы с барином-то по одежке протягиваете ножки». «Что вы, братец, меня барином попрекаете?» – сказала она. «Что он вам делает? Никого не трогает, живет себе». Не я приманивал его на квартиру, вы с Михеем Андреевичем. Он дал ей 10 рублей и сказал, что больше нет. Но потом, обдумав дело с кумом в заведении, решил, что так покинуть сестру Обломову Обломова нельзя, что, пожалуй, дойдет дело до Штольца, тот нагрянет, разберет и чего доброго, как-нибудь переделает, не успеешь взыскать долг. Даром, что законное дело. Немец, следовательно, продувной. Он стал давать по 50 рублей в месяц еще предположив взыскать эти деньги из доходов Обломова третьего года. Но при этом растолковал и даже побожился сестре, что больше ни гража не положит, и рассчитал, какой стол должна они держать, как уменьшить издержки, даже назначил, какие блюда, когда готовить. Высчитал, сколько она может получить за цыплят, за капусту, и решил, что со всем этим можно жить припеваючи. Первый раз в жизни Агафья Матвеевна задумалась не о хозяйстве, а о чем-то другом первый раз заплакала не от досады на акулину за разбитую посуду, ни от брани браться за недоваренную рыбу. Первый раз ей предстала грозная нужда. Но грозная не для нее, для Ильи Ильича. «Как вдруг этот барин, разбирала она, станет кушать вместо спаржа репу с маслом, вместо рябчиков баранину, вместо гатчинских форелей, янтарной осетрины, соленого судака?» Может быть, студень из лавочки. Ужас. Она не додумалась до конца, а торопливо оделась, наняла извозчика и поехала к мужниной родне. Не в Пасху и Рождество на семейный обед, а утром рано, с заботой, с необычайной речью и вопросом, что делать и взять у них денег. У них много. Они сейчас дадут, как узнать, что это для Ильи Ильича. Если бы это было ей на кофе, на чай, детям на платье, на башмаки или на другие подобные прихоти, она бы и не заикнулась, а то на крайнюю нужду, да зарезу, спаржи Ильи Ильичу купить, рябчиков на жаркое, он любит французский горошек. Но там удивились, денег ей не дали, а сказали, что если у Ильи Ильича есть вещи какие-нибудь, золотые или, пожалуй, серебряные, даже мех, так можно заложить, и что есть такие благодетели, что третью часть просимой суммы дадут до тех пор, пока он опять получит из деревни. Этот практический урок в другое время пролетел бы над гениальной хозяйкой, не коснувшись ее головы, и не втолковать бы ей его никакими путями. А тут она умом сердце поняла, сообразила все и взвесила. Свой жемчуг, полученный в приданное. Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день смородиновую водку закусывала отличной семгой, кушала любимую потроха и белого свежего рябчика. Агафья Матвеевна с детьми поела людских щей и каши и только за компанию с Ильей Ильичом выпила две чашки кофе. Вскоре за жемчугом достала она из заветного сундука фермуар. Потом пошло серебро, потом солоб. Пришел срок присылки денег из деревни. Обломов отдал ей все. Она выкупила жемчуг и заплатила проценты за фермуар. Серебро и мех. И опять готовила ему спаржу, рябчики и только для виду пила с ним кофе. Жемчуг опять поступил на свое место. Из недели в неделю, изо дня в день тянулась она из сил. Мучилась, перебивалась, продала шаль. Послала продать парадное платье и осталась в ситцевом ежедневном наряде с голыми локтями. И по воскресеньям прикрывала шею старой затасканной косынкой. Вот от чего она похудела. Отчего у ней впали глаза и отчего она сама принесла завтрак Илье Ильичу. У ней даже доставало духа сделать веселое лицо, когда Обломов объявлял ей, что завтра к нему придут обедать Тарантьев, Алексеев или Иван Герасимович. Обед являлся вкусный и чисто поданный. Она не срамила хозяина. Но скольких волнений, беготни, упрашивания по лавочкам, потом бессонницы, даже слез стоили ей эти заботы. Как вдруг глубоко окунулась она в волнения жизни и как познала ее счастливые и несчастные дни. Но она любила эту жизнь. Несмотря на всю горечь своих слез и забот, она не променяла бы ее на прежнее. Тихое течение, когда она не знала обломова, когда с достоинством господствовала среди наполненных, трещавших и шипевших кастрюль, сковород и горшков, повелевая окулиной, дворником, Она от ужаса даже вздрогнет, когда вдруг ей предстанет мысль о смерти, хотя смерть разом положила бы конец ее невысыхаемым слезам, ежедневной беготне и еженочной несмыкаемости глаз. Илья Ильич позавтракал, прослушал, как Маша читает по-французски, посидел в комнате у Агафьи Матвеевны, смотрел, как она починила Ванечкину курточку, переворачивая ее раз десять то на ту, то на другую сторону И в то же время беспрестанно бегала в кухню посмотреть, как жарится баранина к обеду. Не пора ли заваривать уху? «Что вы все хлопочете, право!» — говорил Обломов. «Оставьте!» «Кто ж будет хлопотать, если не я?» — сказала она. «Вот только положу две заплатки здесь, и уху станем варить!» Какой дряной мальчишка этот Ваня! На той неделе заново вычинила куртку, опять разорвал. «Что смеешься?» — обратилась она к сидевшему у стола Ване в панталонах и в рубашке об одной помощи. «Вот не починю до утра и нельзя будет за ворота бежать. Мальчишки должно быть разорвали. Дрался? Признавайся». «Нет, маменька, это само разорвалось», — сказал Ваня. «То-то само. Сидел бы дома, дотвердил уроки, чем бегать по улицам. Вот когда Илья Ильич опять скажет, что ты по-французски плохо учишься, я и сапоги сниму» поневоле будешь сидеть за книжкой. «Я не люблю учиться по-французски». «А чего?» – спросил Облому. «Да по-французски есть много нехороших слов». Агафья Матвеевна вспыхнула. Обломов расхохотался. «Верно, и прежде уже был у них разговор о нехороших словах». «Молчи, дариной мальчишка!» – сказала она. Утрил лучше нос, не видишь?» Ванюша фыркнул, но носа не утер. «Вот погодите!» «Получу из деревни деньги, я ему две пары сошью», – вмешался Обломов. «Синюю курточку, а на будущий год мундир. В гимназию поступит». «Ну, еще и в старом походит, сказала Агафья Матвеевна. «А деньги понадобятся на хозяйство. Солонины запасем, варенье вам наварю». «Пойти посмотреть, принесла ли Аниси сметаны?» – она встала. «А что нынче?» – спросил Обломов. «Ох, а из ершей, жареная баранина до да вареники». Обломов молчал. Вдруг подъехал экипаж, застучали в калитку. Началось скакание на цепи и лай собаки. Обломов ушел к себе, думая, что кто-нибудь пришел к хозяйке. Мясник, зеленщик или другое подобное лицо. Такой визит сопровождался обыкновенно просьбами денег, отказом со стороны хозяйки, потом угрозой со стороны продавца, потом просьбами подождать со стороны хозяйки, потом бранью, хлопанием дверей, калитки, и неистовым скаканием и лаем собаки. Вообще неприятной сцены. Но подъехал экипаж. Что бы это значило? Мясники и зеленщики в экипажах не ездят. Вдруг хозяйка в испуге вбежала к нему. «К вам гость!» — сказала она. «Кто же? Тарантьев или Алексеев?» «Нет, нет, тот, что обедал в Элин день!» «Штольц!» — в тревоге говорил Обломов, озираясь кругом, куда бы уйти. «Боже!» «Что он скажет, как увидит?» «Скажите, что я уехал», – торопливо прибавил он и ушел к хозяйке в комнату. Анисия, кстати, подоспела навстречу гостю. Агафья Матвеевна успела передать ей приказание. Штольц поверил, только удивился, как от Обломова не было дома. «Ну, скажи, что я через два часа приду. Обедать буду», – сказал он и пошел поблизости в публичный сад. «Обедать будет», – с испугом передала Анисия. «Обедать будет!» — повторила в страхе Агафья Матвеевна Обломову. «Надо другой обед изготовить», — решил он, помолчав. Она обратила на него взгляд, полный ужаса. У нее оставался всего полтинник, а до первого числа, когда братец дают деньги, оставалось еще десять дней. В толк никто не дает. «Не успеем, Илья Ильич», — робко заметила она. «Пусть покушает, что есть». «Не ест он этого, Агафья Матвеевна! Ухи терпеть не может!» даже стерляж ей не ест баранины тоже в рот не берет языка можно в колбасный взять вдруг как будто по вдохновению сказала она тут близко это хорошо это можно Да велики зелени какой нибудь бобов свежих бобы восемь гривен фунт пошевелил у свиней в горле но на язык не сошло хорошо я сделаю сказала она решившись заменить бобы капустой сыру швейцарского вивите фунт взять командовал не зная средств хагафии матвеевны и больше ничего я извинюсь скажу что не ждали да если б можно бульон какой нибудь она бы ушла а вина вдруг вспомнил он она отвечала новым взглядом ужаса надо послать за лафитом хладнокровно заключил он